Глава девятнадцатая. Пора остановиться. Парадная дверь отеля выходила на одну из тех искривлённых улочек, которыми как венами был опутан Монмартерский холм. На фасаде здания отсутствовало кричащее название, лишь скромная табличка с четырьмя звёздами. Пройдя сквозь лобби, всяк сюда явившийся оказывался перед стеклянной стеной, за которой красовался чудный сад. Мраморный парапет обегал небольшую террасу со столиками, за которыми в летних медовых сумерках любили проводить время не только туристы, но и парижские завсегдатые. Зимой терраса часто пустовала, и в солнечные дни Родион назначал здесь деловые встречи. Вот и сегодня, придвинувшись вплотную к обогревателю и поплотнее замотав шарф, он ждал одного важного человека. Медные листья облепили балюстраду, как полчища сонных мотыльков. Блеклым золотом отсвечивали кроны деревьев. Звонок с неизвестного номера отвлёк Родиона от созерцания засыпающей природы. «Я вас слушаю», — произнёс он лениво, размешивая сахар в чашке с кофе. «Почему? Как вернулся? Отказались принять?» Голос в трубке пробубнил что-то невразумительное, а затем растворился. Наверное, это какое-то недоразумение. Сервис в Париже хромал, хотя в этом цветочном магазине курьеры были вышкалены. И подобных накладок раньше не случалось. Возможно, вдова просто не появлялась на этой неделе в клубе. Мало ли какие недомогания случаются у женщины её возраста. Оттого и букет ей передать не смогли. Родион взглянул на часы. Как назло, его источник сегодня задерживался. Подозвав официанта, он попросил проводить гостя за столик. Если тот явится в его отсутствие, поднялся и направился в туалет. Рядом с портьерой, отделявшей уборную от лобби, Стояла хромированная газетница. Родион выдернул из неё свежий мандиаль, развернул его и обмер. С первой полосы на него смотрела моложавая Адель Мерсье. Портрет был схвачен чёрной траурной рамкой, не оставлявшей сомнений в том, чтобы кед вдове уже не понадобится. «А почему без перчаток?» «Я регулярно дезинфицирую руки, мадам. Не волнуйтесь, пожалуйста». — произнёс фармацевт, поглядывая за прилавка на опрятную старушку. Та сидела на стуле у самых дверей аптеки, пристроив на коленях продуктовую сумку. «Не волнуйтесь!» — бабка стукнула о кафельный пол палкой. «Когда мою соседку увозила скорая, нам тоже говорили, не волнуйтесь, обойдётся! И знаете что?» Фармацевт изобразил искреннюю скорбь и принялся пробивать лекарства. «Не обошлось!» Через две недели вернули змею, живую и здоровую. Теперь она вновь музицирует, бренчит с утра до ночи, под истеричный лай своей поскудной собачки. Ну вот, ваше лекарство я сложил в пакетик и рецептик там же. С притворной любезностью выдал фармацевт и протянул ей свёрток. Поставьте пакет на пол и пододвиньте ко мне ногой. Пол, я вижу, вас почище остального будет. Брезгливо подобрав покупку, старушка поднялась и направилась к выходу. «Всё, больше я в эту грязную аптеку не приду!» В прошлый раз она то же самое говорила. Пожаловался аптекарь Оливии, которая дожидалась своей очереди. Не прошло и недели, явилась снова. Но лекарства, похоже, помогают. С её слов соседка уже дважды умирала, а вместе с ней и паскудная собачка. А теперь, смотрите-ка, снова музицирует. Доставая из сумки кошелёк, чтобы оплатить раствор для контактных линз, Оливия заметила на экране телефона уведомление о пропущенном вызове. Это был Галин. «Прошу прощения, что так долго молчал», — пробубнил тот в трубку, когда она, наконец, смогла ему перезвонить. «Сложную вы задали мне задачку». «Вам что-то удалось разузнать?» «И да, и нет. Пробил водные по нашим базам, но всё очень туманно. Хотя насчёт аббревиатуры есть у меня догадки. «Это, скорее всего, Зиминский областной художественный музей». «Областной? Но ведь тогда не все буквы в сокращении совпадают». «Чувствуется, что вы никогда не жили в России», — хмыкнул он. «Это в ваших Европах веками ничего не меняется. А у нас был Краевой, стал областной. Завтра, кажется, республиканский. Как властям удобно будет, так и назовут». «А насчёт Зиминска? Вы уверены?» «Абсолютно. Я проконсультировался с отделом научной экспертизы в институте грабаря Они редко ошибаются. Однако, вот что странно. Такого инвентарного номера ни в одном официальном каталоге не числится. Более того, аббревиатура АВ перед цепочкой цифр обычно используется как сокращение имени Андрея Вишневского. А вы мне назвали совершенно другого художника. Поняв, что промахнулась с легендой, Оливия замешкалась. Однако Галин расценил ее молчание по-своему. «В этой истории чувствуется интрига», — подытожил он. «Отправьте мне детальные снимки полотна, сверимся с фондами, поговорим с экспертами. Ну, Как-нибудь разъяснится». Оливия рассыпалась в благодарностях и пообещала связаться с владельцем картины. «Буду ждать», — усердство Галин. «Шлите всё, не сдерживайте себя. Изучим, составим акт, подлатаем бреши в провинансе. Комиссия будет разумной. Я бы даже сказал, диетической». Родион торопился. Огибая праздных прохожих, на набережной Орсе он мчался в сторону американской церкви, возле которой его должна была дожидаться Оливия. Перед началом концерта они хотели выпить по бокалу вина в каком-нибудь симпатичном заведении, однако в конце рабочего дня сделать это было непросто. В квартале слишком много банков и адвокатских контор, чьи сотрудники любят пропустить по стаканчику антр-ами, обсуждая служебные перипетии. А потому после шести все бары и бестро забиты до предела. Оливию он обнаружил на скамейке, с которой открывался вид на набережную. Созерцая стальные воды сены, она о чём-то напряжённо размышляла. Он подошёл к ней сзади, опустил руки на плечи и уткнулся носом в островок макушки. Втянул ноздрями любимый запах — мёд и облепиха. Не оборачиваясь, она потёрлась об его руку щекой. «Давай не пойдём ни в какое кафе», — неожиданно предложила она. «У меня был суматошный день. Люди, люди...» Зачёт по стилистике, разговор с Танги о новом проекте. А потом ещё один важный звонок из России. Оливия выложила ему всё, что сообщил ей Галин, наблюдая, как вспыхивают цитрусовым цветом фонари на мосту Александра Третьего, как льются золотые отблески по белой балюстраде, как оживает мертвенный свинец декабрьской воды. «Я выяснила. Зиминск — небольшой городок в Сибири». «Ну и?» «Помнишь, на столике Зои в день её смерти стояла коробка конфет? «Сибирский метеорит. Знаешь, где их производят?» «Уже догадываюсь», — усмехнулся он. «В Зиминске?» «Да. Одно крошечное частное предприятие. Каким образом они могли оказаться в Давиле? Их и в Москве-то не найти». «Не могу понять. Ты это связываешь с гибелью Зои или с фактом возвращения весны в её коллекцию?» «И то, и другое звенья одной цепочки. И не смотри на меня со сдёвкой. Доказать не могу, но чувствую, что права». Родион неожиданно убрал руки с её плеч и опустился рядом на скамью. «Мне кажется, нам пора остановиться». «Ты о чём?» — изумилась Оливия. «Вчера умерла от сердечного приступа, Адель Мерсье». «Печальное известие, но какое отношение оно имеет к истории Зои?» Я встречался накануне с одним человеком. Имени называть не буду. Он работает на крупную аудиторскую фирму, которая проверяла недавно деятельность фонда Портмана. «Так вот...» Продолжил Родион, прикуривая. За последние годы организация подписала с десяток агентских договоров. Условия в них разные, но суть одна. Фонд получает полный или частичный доступ к частным коллекциям, определяет условия и сроки продажи работ, проводит сделки, то есть манипулирует чужим художественным капиталом на своё усмотрение. В списке их доверчивых клиентов фигурируют Жак Соланж и Адель Мерсье. То есть их смерти всё же были не случайными. Это по-прежнему лишь гипотеза. Оба скончались от остановки сердца после заключения контракта. Обоим было в районе пятидесяти. Не рановато ли? А Зоя? Её имя упоминалось? Нет. И умерла она иначе. Что ж, пускай фонд не имеет отношения к её гибели, но в случае с Соланжем и Мерсье лицо криминал. Не успели они подписать договор, как крышка гроба захлопнулась. Криминал возможен, согласился Родион. Но он не имеет общественного значения. Разбираться с ним — дело полиции. Но мы же провели предварительную разработку, выявили факты. Он обнял её и прижал к себе крепко. Махинации фонда связаны с репутацией крупных опасных дельцов. По-моему, нам нужно передать всю информацию органам и заняться чем-то другим. Родион на секунду прервался, чувствуя, как напряглось её тело в кольце его рук. «Акулы не защищаются Иве. Они нападают. Ты даже не заметишь, как тебе перекусят хребет. Я себе этого потом не прощу». В готическом соборе царила тишина, нарушаемая негромкими покашливаниями и шарканьем ног. К алтарю бежали ряды деревянных скамеек, упиравшихся в мраморные ступени, над которыми возвышался орган. Когда-то с этого подиума, который сейчас пустовал, проповедовал Мартин Лютер Кинг. Сквозь витражи, выполненные мастерами ювелирного дома Тиффани, лился слабый вечерний свет. Восьмиугольная люстра над светилищем молчала. Когда по ступеням поднялись четверо мужчин со скрипками, Оливия заметила сотни восковых цилиндров, расставленных вокруг алтаря и вдоль стен. Пока вальяжный конферансье представлял музыкантов, по залу заметались, пригибаясь к земле, бестелесные служки. И мириады огней вспыхнули разом, осветив взволнованные лица гостей. Вспорхнули смычки. Каменные стены множили звуки, взметая их в высоту, к сводам потолков. Сначала плавное окружение, слабые всплески длинных нот, а затем внезапный взрыв, извержение огненных искр. Спустя мгновение уже невозможно было отличить свет полыхающих свечей от сияния скрипичных голосов. Слившись в мощный поток, в литургическую золотую взвесь, они порождали внутреннее ликование — Чувство благословенного озарения души. Оливия на мгновение зажмурилась. Всё суетное, мирское, все страхи и сомнения вдруг отодвинулись на второй план. Остался свет и ясность цели, спокойная уверенность в том, что нужно идти до конца.